Глава двадцать вторая. Они раскладывают шкуры на полу. марен берёт нож и размечает, где резать. Ей надо обхватить Урсу верёвкой, чтобы снять с неё мерки, и даже это простое действие вгоняет её в краску. Пока марен режет шкуры, Урса наблюдает за ней и, кажется, хочет что-то сказать, но никак не решается. А эти встречи по средам происходят каждую неделю? Морен замирает с ножом в руке. «Кирстен сказала, до встречи в среду», — продолжает Урса. Морен уже и не помнит, что говорила Кирстен, и кажется, что она приходила давным-давно, в незапамятные времена. Вы с ней встречаетесь только вдвоем? Нет, нас там много. Мы собираемся в доме у Фру Олфсдоттер. Это же наша соседка, да? Тогда я тоже приду. Мне хотелось бы с кем-нибудь пообщаться, не только в церкви. Морен передёргивает плечами. «Если вы не хотите, чтобы все знали, что вы ходите мне помогать, я ничего никому не скажу. Я могу сделать вид, что мы вообще не знакомы». Морен понимает, что Урса шутит, но ей всё равно очень обидно такое слышать. «Вы вольны поступать как угодно». Урса встаёт и подходит к своему сундучку из вишнёвого дерева. «Хотите, Аниса?» Она открывает маленький мешочек и высыпает себе на ладонь два каких-то семечка и протягивает их морен. Нужно положить его на язык и сосать, как леденец. Вкус необычный, но очень приятный. Она берёт одно, кладёт его в рот и высовывает язык, чтобы показать морен. Если вам не понравится, можете выплюнуть. Морен берёт семечко с ладони урсы и осторожно кладёт его в рот. «Вкусно, да?» Никогда в жизни такого не пробовала. Они из Бергена? Из Азии. Мне их подарил капитан лейфсон капитан корабля, который привёз нас сюда. Они вновь принимаются за работу, Морен переносит на стол раскроенные рукава, чтобы уже начать их сшивать. Она пробивает дырочки заострённым гвоздём и показывает Урсе перекрёстный стежок, чтобы шов крепче держался. «Это ведь ничего, что я напросилась навстречу в среду», — говорит Урса. Может, мне будут не рады, просто мне так понравилось, что мы сегодня вдвоем, и я не одна. Мне бы хотелось познакомиться с кем-то еще, особенно если они все такие же добрые, как вы». марен сама удивляется тому, как ей больно при мысли что Урса подружится с кем-то еще. «Это какая-то глупая детская ревность, когда ты не хочешь ни с кем делить свою новую подругу. К тому же жене комиссара лучше бы не приходить на деревенские посиделки, где царит настолько непринужденная атмосфера». «Морен уверена, что Урса не станет рассказывать о брюках Кирстон, но мало ли что она может услышать. Я понимаю, что я здесь чужая, но мне хотелось бы это исправить. Конечно, приходите. Может быть, мы пойдем вместе, и вы меня всем представите? В первый раз неловко заявляться без приглашения». Морен кивает. «А что ей еще остается?» «Хорошо», — улыбается Урса. «Стало быть, решено». А теперь объясните, где я напортачила Она пододвигает к Морен, шитый ею рукав. Ответ вполне очевиден. Морен помогает Урсе распороть шов и снова показывает ей стежки уже медленнее, чтобы та запомнила и смогла повторить. Работа идет не быстро, но все же продвигается. К тому времени, когда все закончено, дрова в очаге успевают прогореть дважды. Ночь за окнами так тиха, словно все живое затаило дыхание. У Урсы нет напёрстка, её большой палец и сколот иголкой и кровоточит. марен думает, что в следующий раз надо будет принести ей кожаный напёрсток. «Теперь примеряйте». Она подаёт Урсе куртку, и да просовывает руки в рукава. «Как я выгляжу?» — спрашивает Урса, кружась на месте. «Как женщина из Вардё?» Она совсем не похожа на них, ни на одну из них. Умарен ноет в груди, она склоняется над столом, чтобы скрыть смущение, собирает обрезки ниток. Урса снимает куртку, вешает ее на крючок у двери, берет с соседнего крючка куртку марен и отдает ей. «Спасибо, что одолжили». Она снова подходит к своему сундучку. «Вот это вам». Она вручает марен деньги и два зернышка Аниса. Монеты лежат на ладони у Морен, холодные и блестящие, Тут слишком много. «Вы же отдали мне камень и скалку», — говорит Урса, осторожно сгибая пальцы Морен, закрывая ее ладонь, держащую монеты. «И сегодня мы столько всего успели, гораздо больше, чем я надеялась. Я уже чувствую себя почти настоящей хозяйкой». И Анис. «Один на сегодня, один на завтра. Стало быть, до среды? Марен хочется, чтобы Урса вновь попросила ее остаться, чтобы она встала у двери и не выпускала ее из дома до завтра. Но она открывает дверь, и Морен выходит в туманную, освещенную солнцем ночь. После сегодняшней встречи с Урсой Морен чувствует себя нужной и даже особенной, какой не чувствовала с того дня, когда дак краснее и заикаясь, позвал ее замуж. Даже ее дружба с Кирстен, которой она так дорожит, строится на иных основаниях. Морен сжимает монеты в ладони. Она в жизни не видела столько денег. В Ордео ими почти не пользуются, здесь налажен взаимный обмен. Она убирает монеты в карман, и они звенят при каждом шаге, словно насмехаясь над нею, обесценивая то время, которое она провела с Урсой, превращая его в работу, за которую платит, и которая не предполагает никаких дружеских чувств ни с одной, ни с другой стороны. И все же марен нужны эти деньги, их с лихвой хватит, чтобы расплатиться с торговцами из Варангера, приезжающими в Ордё каждое лето. К тому же, если бы Морен вернулась с пустыми руками, мама бы этого не поняла и наверняка запретила бы ей ходить в Урсе. Но послушалась бы ее Морен. Мамино неодобрение вряд ли смогло бы удержать ее вдали от этого дома, вдали от турсы, которая стала ее первой подругой за многие годы, К тому же урсы не тронута всеми тяготами здешней жизни, даже до шторма. Ни одна из женщин в Орде не была такой мягкой и нежной, как она. Впереди уже виден их дом. Его освещенные окна напоминают огни корабля, застывшего в море тумана. Морен вынимает на ощупь три самых мелких, самых тяжелых монетки и кладет их в другой карман, предварительно завернув в тряпицу, чтобы не звенели. Она не знает, какова ценность этих монет, но почему-то ей кажется, что они самые ценные, наверное, из-за их веса и цвета. Их она сохранит для себя, для какой-то пока неведомой цели. Может быть, она съездит в Тронхейм, купит хорошие материи, сошьет себе платье того же фасона, как темно-синее платье Урсы с высоким воротником и кружевными манжетами. Ювка будет не такой пышной, как у Урсы, но Морен все равно будет приятно обзавестись новой одеждой, не обтрепавшейся по подолу и не потертой по швам. Она сжимает монетки в кармане, пока они не нагреваются в ее руке, и смотрит на небо. Солнце, стоящее низко над горизонтом, как будто размыто, его рассеянный свет ускользает от взгляда. Возможно, когда-нибудь Морен накопит достаточно денег, чтобы построить свой собственный дом. Мама не спит, хлопочет у очага. Пекарский камень стоит среди пламени, словно огромная серая жаба. На скамеечке у камина стынет стопка готовых лепёшек флотбрёда. На столе ещё остался изрядный кусок теста. Когда марен входит, мама не оборачивается. После целого дня, проведённого в доме комиссара, собственный дом кажется Морен тесным и душным. И хотя в комнате чистый и пол подметён, В воздухе явственно витает запах, которого она не замечала раньше, запах дыма и немытых волос. Морен тихонько откашливается, ощущая во рту привкус аниса. Мама? Мама прямо руками снимает готовую лепёшку с пекарского камня. Лепёшка горячая, дымится в руках, но она не торопится переложить её на скамейку, укладывает медленно, бережно, словно читает молитву. хлеб величайшая благодать думает марен наблюдая как мама берёт со стола уже раскатанный кусок теста и кладет его на нагретый камень извини что я так припозднилась говорит марен снимая куртку она снова думает о бурсии и в груди что- то сжимается при одном только воспоминании как та примеряла куртку которую они шили вдвоем как она радовалась этой куртке получившейся довольно грубо но на ней почему то смотревшейся очень красиво Урса не знает, что Морен вышла изнанке одного рукава две маленькие руны, которым ее научила Дина. Руны, означающие заботу и защиту от зла. И теперь ей приятно от мысли, что Урса будет носить на руке эти тайные знаки, словно послания, написанные невидимыми чернилами, и они станут незримо касаться ее бледной кожи, ее гладких вен, зеленоватых, как талая вода. Мама по-прежнему угрюмо молчит, и марен видит, как напряжены ее плечи. Когда марен подходит ближе, мама напрягается еще сильнее. Поджав губы, она наклоняется к камню и переворачивает пекущийся флотбрет. Ее руки настолько привычны к этой работе, что она даже не смотрит на хлеб, а глядит прямо перед собой. Она вся раскраснелась от жара пламени, на лице блестят капельки пота, болячка в уголке ее рта, похоже, подсохла и начала шелушиться. марен смотрит на маму и не узнаётся. Она кажется ей незнакомкой. «Мама?» марен протягивает ей монеты, и мама всё-таки оборачивается. Скользнув взглядом по руке Морена, она молча кивает на глиняный горшок, в котором хранятся их скудные сбережения и бусы, подаренные Дине отцом, когда она выходила замуж за Эрика, и серая жемчужина, которую папа нашёл в морской раковине. Она стала бы приданным Морен, если бы та вышла замуж за Дага. Морен сыпает монеты в горшок и идет помогать маме печь хлеб. Они работают дружно и слаженно, их молчание одновременно и тяжелее, и легче, чем было с Урсой. Они столько раз пекли хлеб вдвоем, что действует как одно существо с двумя парами рук. но ну и какая она из себя?» — интересуется мама. Морен вспоминает мягкие руки Урсы. Её гладкие щёки и едва заметную складочку на подбородке, когда она смущается или впадает в задумчивость. Морен вспоминает её дыхание, пахнущее анисом, тем самым анисом, которым она поделилась с ней как секретом. Она совсем не такая, какой могла показаться на первый взгляд. Мама недоверчиво хмыкает. «Скоро у тебя будет возможность познакомиться с ней поближе», говорит Морен, передавая маме последнюю лепёшку теста. Она придет на собрание в среду. При упоминании о собрании марен вновь накрывает волна смущения, которое она испытала, когда Урса выказала желание прийти. Их дружба еще слишком новая и ненадежная, еще не укрепившаяся настолько, чтобы марен была в ней уверена. А вдруг Урса поймет, что выбрала себе далеко не самую хорошую наставницу, и есть другие варианты. Торил — самая искусная швея во всем Вардё. Герда ловче всех сбивает масло. Кирстен — единственная, кто умеет забивать оленей. Мама лучше готовит, и хлеб у неё получается вкуснее, да и характер у Морен, прямо скажем, не сахар. Вот как? Мама удивлённо поднимает брови. Интересно выходит. И что на это скажет твоя Кирстен? Причём здесь Кирстен, и почему она должна что-то сказать? Она же любит быть в центре внимания. А в присутствии жены комиссара у нее уже не получится верховодить. Она будет не против. Она сама заговорила о встрече в среду. «Ну ладно, посмотрим», — говорит мама, и принимается перекладывать остывший флотбрет в хлебную бочку. Морен спешит ей помочь. Сквозь тонкую стенку ей слышно, что маленький Эрик, наконец, угомонился, и Дина тихонько поет ему песню на своем языке. Его йойк. Они с мамой ложатся спать уже под утро. Морен ждёт, когда мама уснёт, и только тогда достаёт из кармана отложенные монеты и два зёрнышка анисы. Прячет их в тайнике, в надрезанной подушке. Она специально кладёт анис так, чтобы он выпирал из-под наволочки и врезался ей в щёку. Она представляет, что чувствует его запах, идущий сквозь серую ткань. Ей обязательно надо съездить на мелкогорье. Она не меняла вереск в подушке с тех пор, как грянул тот злополучный шторм, и травы сделались жесткими и ломкими, как подгоревший хлеб. Может быть, Урси тоже захочется съездить? Надо будет ее пригласить. За стеной поет Дина, хотя малыш Эрик, наверное, уже проснулся. марен прижимает ладонь к дощатой стене, закрывает глаза. Она тонет в толще соленой воды и кит, который пришел за отцом и братом, поднимается из глубины и зовет ее в море.